Глава 19 На улице я достала мобильный телефон и позвонила Лене. Мне хотелось узнать, где находится Берта Иосифовна, и поговорить с ней еще до того, как я расскажу обо всех собранных фактах Славе Курындину. Я не сомневалась, что узнаю, кому были выгодны исчезновения Стрекавина и смерть Артура. И если Эсмира права, и в устранении Вадима Евгеньевича действительно виноват Артур, то отнять у него ключи для Берты Иосифовны было просто обязанностью. И тут у меня возникла дилемма. А если это действительно Артур? Он был единственным, кому абсолютно доверял его шеф. И он единственный мог организовать его исчезновение. Но если его смерть с точки зрения некоего божьего промысла была предрешенной, то почему я беру ответственность за разоблачение убийцы Артура? осуществившего на самом деле справедливую месть. Почему? Телефон Лены не отвечал, и я довольно долго думала, что мне делать. Дождаться, когда выйдет из ресторана из мира и попросить заказать мне пропуск? Но для чего? Чтобы убедить Берту, что она организовала убийство? А какие у меня для этого факты, кроме ее телефонного звонка? Валерия вообще звонила два раза. С таким же успехом можно обвинить и ее. Никаких конкретных доказательств у меня нет, только факты. Факты, которые превращались в косвенные и очень неприятные улики против главного финансиста. Я перешла на другую сторону улицы, продолжая размышлять. Деньги на квартиру переводила Берта Иосифовна. Значит, она знала о ее существовании. Вернее, узнала раньше всех. Она была в курсе всех встреч своей племянницы со Стрекавиным. И, судя по всему, не очень против них возражала. Берта Иосифовна была уверена, что новую роскошную квартиру Вадим Евгеньевич готовит для Ланы. И она могла подозревать Артура в организации исчезновения его шефа. Пока все логично. Она позвонила ему и потребовала ключи. Возможно, Артур отказался, возможно, согласился. Нет, отказался иначе не стал бы вести переговоры с Эсмирой на предмет переоформления этой квартиры. Он дал Эсмире код от двери подъезда, чтобы убедить ее в своей надежности и готов был продать квартиру, обеспечив себе финансовое благополучие. Это тоже факты. Если Артур отказал, а похоже, что он так и сделал, то Берта Иосифовна могла узнать, когда он будет на чистых прудах. Предположим, он ей сам об этом сказал. Зачем? Зачем ему нужно было говорить об этом постороннему человеку? Он ведь хотел потянуть время, хотел успеть все оформить. Очень даже вероятная причина. И предложил встретиться после разговора со мной. Но Берта Иосифовна узнала о том, что он едет на чистые пруды. А ее племянница, влюбленная в Стрекавина, умеет очень неплохо стрелять. Оставалось позвонить племяннице или кому-нибудь другому. Если Лана входила в разные сборные, то там можно найти друга или подругу, которые согласятся подстраховать. «Ой, слишком много допущений и случайностей», – подумала я. «Хотя жизнь и состоит из таких вот случайностей». «Так звонить мне Берти или нет? И что я ей скажу?» Она обвинила Артура в похищении Стрекавина, рассказала своей племяннице. «Больше эта женщина, ничего мне не скажет». Она звонила мне утром, чтобы в очередной раз выгородить Лану. И здесь она будет стоять насмерть, защищая ее изо всех сил. Нужно проверить, где они обе были в ту роковую ночь убийства Артура Мишарова. Но я устала, и мне совсем не хотелось этого делать. Кроме того, я не могла это проверить. Лана просто не захочет со мной разговаривать. Пусть это все проверяет Рындин. Ему это сделать гораздо легче. Вот, собственно, и все. Я решила, что могу отправиться на дачу к Маше и сообщить ей, что Артур был причастен к исчезновению ее супруга. Фактов у меня нет, но если Берта и Эсмира в этом убеждены, то и я готова с ними согласиться. Две такие законченные стервы и у каждой свои собственные интересы. Даже если Артур ничего не знал, уже один факт, что он целую неделю скрывал ключи от жены своего шефа, заслуживает внимания. Конечно, Артур хотел продать квартиру, воспользовавшись ситуацией. А вот это конкретный факт и не в его пользу. И мне нужно рассказать обо всем Маше. Хотя о квартире я ей уже вчера сказала. И заодно надо было заехать в местное отделение милиции, чтобы поговорить со следователем. Вчерашним двум отморозкам нужно дать на полную катушку, чтобы не нападали на одиноких женщин. Самое обидное, что там на трассе полно милиции и ФСБ. А мы с Валерией остановились в самом глухом месте, съехав с трассы, чтобы спокойно поговорить. Я достала аппарат и набрала номер Маши. Мне ответила или кухарка, или няня. Я попросила позвать Марию Антоновну к телефону и терпеливо ждала, когда она возьмет трубку. Даже по голосу Маши я поняла, что она раздражена. Еще бы! События последних дней не для слабонервных. Сначала у нее исчез муж, затем убили его телохранителя, потом выяснилось, что у мужа была тайная квартира, о которой он никому не говорил. Не слишком ли много для молодой женщины? Я ее вполне понимала. Извините, что я вас беспокою, Мария Антоновна. Мне было сложно выговорить ее имя-отчество, но Розенталь учил нас, что уважение к нашим клиентам – это залог наших добрых с ними отношений. Но у меня появились некоторые факты, о которых я хотела бы с вами переговорить. Когда я могу к вам приехать? «По телефону нельзя?» – недовольно спросила она. «Нельзя. Мне хотелось бы обсудить их с вами лично». «Ну, хорошо, приезжайте. У меня сегодня абсолютно безумный день. И няня наша поехала в город за продуктами для девочки. А у меня так болит голова. Приезжайте, я буду вас ждать. Маша бросила трубку, а я подумала, что в ее положении она еще неплохо держится. Но как до нее добраться? Опять звонить мужу и просить у него машину мне не хотелось. Лучше взять такси и поехать на дачу на нем. А там у них всегда дежурят водители, и можно надеяться, что кто-нибудь отвезет меня в город. Или опять вызову такси. Там это не проблема. Я еще раз посмотрела на здание строительной компании, в которой работал Вадим Стрекавин. Если я все правильно расставила, вице-президент этой компании больше никогда сюда не приедет. Прошло уже 9 или 10 дней. Похитители Стрекавина уже давно вышли бы на переговоры, если бы такие были. Значит, их нет. Нужно смотреть правде в глаза. Его похитили и убили. Если это сделал Артур, то мотив вполне ясен. Ему оставалась роскошная квартира, которую он намеревался продать за большие деньги. Мне еще нужно было найти машину, водитель которой согласился бы меня отвезти. Дело не в деньгах, а в обычных пробках, которые могут возникнуть по дороге. Однако водителя я нашла довольно быстро. Коли я была готова ему заплатить, то он был готов меня отвезти. Молодой парень. Кажется, украинец довольно улыбался. По-русски он говорил с характерным украинским акцентом. Я села в его «Волгу», и мы развернулись в другую сторону. Всю дорогу мой водитель пытался со мной заговорить. Он не приставал, ему просто было скучно. Веселый и болтливый молодой человек говорил и за меня, и за себя. Он ругал политиков и не доверял бизнесменам. Когда мы подъехали к дачному поселку, Я дала ему на сто рублей больше оговоренной суммы. «А это за что?» – искренне удивился молодой человек. «За информацию, подмигнула я ему и вышла из машины. Я долго шла по дорожке и, наконец, вышла к дому Стрекавиных. И тут впервые подумала. «Интересно, а сколько стоит эта дача? Миллион или больше? Здесь ведь такая дорогая земля». Под навесом стояли автомобили. Одну из машин протирал тряпкой пожилой человек. На вид ему было лет 60, а может и больше, хотя я сразу догадалась, что это Пётр Петрович. Я подошла ближе. Водитель возился у BMW последней модели. Хорошо быть миллионером. У Стрекавина, очевидно, целый парк автомобилей. Здравствуйте. Я подошла еще ближе. Вы Пётр Петрович? Он повернулся и долго смотрел на меня. У него были густые пышные усы и седая голова. Выглядел он гораздо старше своих лет. «Да», – ответил, наконец, мужчина и продолжил вытирать капот автомобиля. «Я адвокат Марии Антоновны». «Слышал». «Кажется, слова из него нужно вытаскивать клещами». «Мне нужно с вами поговорить», – начала я заводиться. Но ну, не могу же я разговаривать с человеком, который не может сказать больше двух слов?» Петр Петрович снова повернулся ко мне и выжидательно уставился на меня. На его лице появилось скорбное выражение. «Вы давно работаете с этой семьей?» «Давно». «Как вы считаете, кто мог быть заинтересован в хищении Вадима Евгеньевича?» Он пожал плечами. «Не знаю». «Стрекавин отпустил вас в тот день?» «Отпустил» и не сказал, куда собирается идти или с кем хотел встретиться. Выходит, не сказал. Он часто вас отпускал? Случалось. Куда он ездил в таких случаях? Не знаю. Вы с ним работали столько лет. Неужели не можете предположить, куда он мог поехать? Петр Петрович посмотрел на меня взглядом побитой собаки. Ему тоже было плохо. У него пропал шеф, а в его возрасте найти себе другую работу практически невозможно. А может, он вообще не хочет со мной разговаривать? Или попробовать перевести разговор на более близкую ему тему, как нас учил Розенталь? «Вы работаете на БМВ? спросила я, вспоминая, что вчера не видела этой машины. «Нет, на «Мерседесе», – показал он на другой автомобиль. «А вчера его здесь не было». Мне ужасно хотелось взять его за плечи и потрясти, чтобы он отвечал более пространно. Я в профилакторий ездил, левую фару менял. Почему? Позавчера такой дождь лил, объяснил мне Петр Петрович. Вот и ударилась машина ночью. Случайно. Господи, ну почему он ничего не может из себя выдавить? Вы работали с Артуром Мишаровым. Что вы можете о нем сказать? Его убили, сообщил мне Петр Петрович, как будто я этого не знала. Что вы о нем можете сказать? Ничего. Почему? О покойниках или хорошо, или ничего? Ну, это явно не тот случай. Может быть, не знаю. Вы знали, что у Вадима Евгеньевича была квартира на чистых прудах? Он смотрел на меня и молчал. Очевидно, не хотел врать и не собирался говорить правду. Вы об этом знали? Вот Чурбан молчит и молчит, а я должна понять, что он знал. Нужно ему помочь. Я уже сообщила об этой квартире Марии Антоновне, сказала я. Она обо всем знает. И сотрудники прокуратуры опечатали эту квартиру. Скажите, а вы о ней знали? Да. Вы часто туда ездили? Не часто. стрикавин бывал там один? Не помню. Вот и Стукан. Но какая верность пропавшему руководителю? Я поняла, что, очевидно, ничего больше из него не выжму. «Спасибо за интересную беседу», – бросила я этому типу и, повернувшись, вошла в дом. На часах было около пяти. Кухарка встретила меня в дверях и проводила в гостиную. Я все еще нервничала после разговора с этим типом. Уселась на диван, ожидая, когда моя хозяйка наконец изволит спуститься вниз. Как трудно работать семейным адвокатом. И вообще, труднее всего работать с женщинами. Бедный Розенталь, и как он умудряется иметь среди своих клиентов столько богатых дамочек, с которыми нужно находить общий язык. Наконец Маша спустилась. На сей раз она была в каком-то немыслимом халате восточной расцветки с цветами и павлинами. Наверное, считала себя вправе принимать собственного адвоката в таком виде. А шелковый халатик стоил, между прочим, тысяча полторы долларов. Никак не меньше. Она тоже села на диван и закинула ногу на ногу. Без косметики Маша выглядела не так эффектно. Очевидно, она посчитала, что краситься для меня не обязательно. И сразу положила перед собой пачку сигарет. «Что вам удалось выяснить?» Спросила она так, словно уточняла у кухарки, что та приготовит сегодня на ужин. «Сегодня я еще раз говорила с некоторыми сотрудниками вашего мужа». Начала ему мой отчет. «Боюсь вас огорчить, но мне кажется, что многие в окружении вашего мужа считают, что именно погибший Артур Мишаров был причастен к его исчезновению». Маша достала сигарету, щелкнула дорогой зажигалкой, закурила. И ничего не ответила. Артур знал о квартире на чистых прудах и хотел переоформить ее на другое имя. Я не представляла, как она отреагирует, но была обязана сказать об этом. Маша выпустила длинную струю дыма, затем тихо спросила. «Вы в этом уверены?» «Абсолютно. Он предложил одной из сотрудниц вашего мужа помочь ему в этом переоформлении, пообещав заплатить деньги». «Я всегда его подозревала, но не хотела об этом говорить», – задумчиво произнесла Маша. Какая я была наивная дурочка, что ему доверяла. Значит, он решил оставить квартиру себе. Мне кажется, что настало мое время изумляться. Ее не пугает и не волнует участие телохранителя в исчезновении мужа. В этот момент она больше думала об этой проклятой квартире. Или это нервная реакция? Он считал, что сумеет ею распорядиться, зло проговорила Маша. Какая дрянь. У него были вторые ключи от квартиры, а первые у вашего мужа. «Который купил квартиру, чтобы принимать там своих девок?» вдруг громко выкрикнула она. «Решил, что ему нужно иметь такую квартиру. Ему было мало гостиниц и другой квартиры, которую он снимал. Нет, он еще купил новую квартиру, отдав за нее кучу денег и передав ключи Артуру». Я молчала, понимая ее состояние. «Честное слово». На ее месте я злилась бы еще больше. «Мужикам нельзя верить», – подвела Маша неутешительный итог. «Все они сволочи. Имея жену и ребенка, купить квартиру, чтобы подарить ее своей дамочке». И она с силой вдавила окурок сигареты в пепельницу. Посмотрев на Машу, я несколько удивленно произнесла. «Но я не сообщала вам, что он купил квартиру для кого-то. Откуда вы знаете?» «Узнала». Маша достала вторую сигарету. Такие новости быстро распространяются. «Вы знали, что у него была другая женщина?» – изумилась я. «Ну, хватит!» – нахмурилась Маша. «Не нужно об этом говорить». «Так, значит, Артур решил всех обмануть». «Откуда вы узнали о Лане?» – тихо спросила я. Очень тихо. Она не ответила, только молча зажгла сигарету, а потом неожиданно спросила. «А вы думаете, что все женщины дуры? И считаете, что я безмозглая идиотка, которая ничего не знала? Как мой муж встречается с разными женщинами? Как его обслуживали в кабинете?» Но я закрывала на это глаза. Я не считала их конкурентками. Мужчина позабавился, это его дело. Я вообще на многое закрывала глаза, на многое. А потом он встретил свою Ланочку, эту родственницу Берты Иосифовны, и серьезно в нее влюбился, начал безумствовать. «У нас полно знакомых, а он в рестораны шикарные ее водил на приемы, покупал ей платья и бриллианты, даже поехал с ней в Финляндию. И я же не дура, сразу все выяснила, позвонив в агентство, узнала, сколько билетов там заказали, и потом в отель звонила». Ревнивая жена ничуть не лучше ревнивого мужа. А может, и хуже. Я вспомнила слова Эсмиры, что отношения с и Ланы развивались по восходящей. Кажется, об этом догадывались не только его сотрудницы, но и его жена. Впрочем, от жены такое скрывать бывает труднее всего. «Все сволочи!» – с ненавистью произнесла Маша. «Любой кобель готов побежать, если только его позовут, и забыть обо всем на свете. «Давить их нужно. Всех до единого давить. Или оскоплять. Вы знали, что у вашего мужа есть постоянная любовница?» Теперь я в этом уже не сомневалась. Я делала вид, что не знаю. Маша встала, подошла к серванту. Открыла его, достала какую-то сложенную бумажку, раскрыла этот небольшой пакетик, высыпала из него белый порошок на ладонь и слезнула его с руки. «Если это то, что я думаю?» она слишком рано перешла на такую необычную форму поддержки. Маша вернулась на диван. «Так вы знали о квартире до того, как я вам о ней сказала?» Мне многое становилось все более ясным. Она курила и молчала, а я видела, что Маша нервничает. «Мне сообщили. Теперь я понимаю его игру. Он заранее все спланировал. Негодяй, он все продумал заранее». О ком вы говорите? Конечно, об Артуре. Это современный Яго. Он все время рассказывал мне о похождениях моего мужа. Сначала намеками, потом откровенно. Вы были любовниками? Какая глупость. Конечно, нет. Но Артур решил, что такой мачо, как он, может меня привлечь. Дурак. Он не понимал, что самая сексуальная часть тела мужчины – его голова а головы у него не было. Была только зависть к Вадиму и ненависть. Вадим заплатил за него довольно большую сумму в счет его долга и взял на работу. Артур считал, что попал в долговую яму, как он говорил, и вместо благодарности решил, что можно меня использовать. Все время пытался вызвать меня на откровенный разговор. Когда у мужчины ни мозгов, ни денег, он начинает гордиться своими яйцами. Считал себя неотразимым любовником. Все они такие. Моя мать всю жизнь мучилась с отцом. И я терпела Вадима столько лет. Маша замолчала, раздавила вторую сигарету и сразу достала третью. «Я даже машину водить научилась», со злостью призналась она, «чтобы следить за этой влюбленной парочкой. Представляете, что я чувствовала, когда на своем БМВ ездила за ним по городу? И еще узнала» что он хочет подарить квартиру своей любовнице, этой искусствоведшей, интеллектуалке, которая не гнушается отбивать чужого мужа. Думаете, она встречалась с ним просто так? Ничего подобного. Она же еврейка. Они все продумывают заранее. И тетка специально познакомила племянницу с Вадимом, имея дальновидные планы. Но у них ничего не получилось. Я ошеломленно посмотрела на Машу, И многое начала понимать. Многое, если не все. «Вы сами его убили», – шепотом проговорила я, хотя мне страшно было об этом даже подумать. Маша была единственным человеком, которого я не подозревала. «Это Артур». Она смотрела перед собой каким-то осоловевшим взглядом. К тому времени Вадим сказал мне, что собирается разводиться со мной и жениться на другой женщине. Вы понимаете, на ком. Он собирался на ней жениться. А у меня оставались на руках дочь, глупый брат и неработающая мать в Зарайске. Куда мне идти? Кому я нужна в 30 лет с ребенком на шее? Но я знала Вадима. Если он решил, то просить его изменить решение бесполезно. Он был упрямый, как мул. К тому же, эта Лана его основательно окрутила. Он сказал, что собирается со мной разводиться. Я проплакала три дня. И вдруг поняла, что у меня ничего нет. Абсолютно ничего нет. Ни квартир, ни машин, ни дачи, ни счета в банке. Ничего. Даже наши машины зарегистрированы на его имя. И он собирался у меня все отнять. Она снова встала, подошла к серванту и еще раз достала свой пакетик. На этот раз высыпала все содержимое на ладонь и быстро слезнула. Закрыла глаза, чуть пошатнулась, вернулась на диван и снова закинула ногу на ногу. Полы халатика разошлись в разные стороны, обнажив красивые ухоженные ноги. «Артур решил мне помочь», – глухо продолжила Маша. «Теперь я знаю, почему». Он считал, что я буду молчать, если он приватизирует квартиру на чистых прудах в качестве услуги за его работу. Все полагали, что мы отдыхаем на курорте, а на самом деле Вадим был в Германии и потом прилетел к нам на один день, чтобы попрощаться. Он объявил, что найдет для нас с Катей трехкомнатную квартиру, чтобы мы могли там жить. Я поняла, что это конец. У нас не будет ни дачи, ни денег, ни машин. И когда Вадим полетел в Москву, я позвонила Артуру. В ресторане Вадим обедал один, а затем вышел и сел в машину Артура. Они выехали куда-то за город. детали я не знаю и не хотела бы знать. Артур выстрелил ему в затылок, как он говорил, и где-то похоронил. Вот и все. А потом вернулся и позвонил мне. Маша тяжело вздохнула. В глазах у нее стояли слезы. «Я обязана была подумать о своей дочери», — с вызовом добавила она. «У меня не было другого выхода». Наступило тягостное молчание. И вдруг раздался характерный шорох. Мы обе повернули головы. «Кухарка?» «Нет, она была на кухне. Этот шорох долетел до нас с лестницы». «Господи, только не это!» Маша вскочила с дивана, бросилась в коридор. «Катя!» — крикнула мать нечеловеческим голосом. «Что ты здесь делаешь?» Девочка, оказывается, все слышала. Она сидела на лестнице, и ее била крупная дрожь. «Катя!» – скричала Маша. «Это все неправда! Я все это придумала, Катенька!»